Глава 26. После захвата точки нам пришлось экстренно отступать. Сил ни у меня, ни у Литы на активное продолжение боевых действий не оставалось. И так очень многих покрошили, и так очень много сил потратили, и так часть наших союзников пала. С нами были две суккубы. Мы их с собой затащили в тени, и когда противник вновь прилетел к точке силы, ничего кроме мертвецов он не обнаружил а их там было невероятно много. В одном месте высота горы трупов достигала первого этажа. Как так вышло, как у нас так получилось, я до сих пор не понимаю. Одну знаю точно, тот режим, он опасен даже для меня. Я почти потерял контроль над собой. У меня было лишь одно желание — убивать. И я тогда стал убивать. Хорошо, что у меня тогда хватало самообладания и не нападать на своих, но я ведь теоретически мог. Во мне словно проснулся внутренний демон, мой личный, который спал все это время. Словно это была моя вторая личина, которую я постоянно сдерживал, которая хотела мести, которая хотела зла всем, которая хотела только крови. И ведь я действительно хотел отомстить в свое время за родителей. Только я не знал, кому. И, увы, никогда не узнаю. Но весь груз прошлого, он словно вылился в то, что произошло минутами ранее. эту ересь из своей головы. Устала, но весьма настойчиво проговорила Лита. Когда ты начинаешь думать о плохом, плохое начинает проецироваться на твою линию судьбы. Стремись к хорошему, и хорошее к тебе подтянется. Странно это слышать от демона, тем более от демона Ранга, почти повелителя плана. Улыбнулся я, держа на плече в бессознательном состоянии все еще живую Суккубу, как раз ту, которая потеряла ранее руку. Иногда это тяжело делать, когда хреновое начинает окружать тебя. Иногда. Скажем так, как бы мы ни программировали свою жизнь, окружающие нас события, на которые мы не можем повлиять, вносят свои коррективы в программный код жизненных событий. И вот это выбивает из колеи и заставляет думать не о совсем хорошем. «Воспринимай это как жизненный урок, а не рок», — сравнялась она со мной. «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Эта фраза не про тело, а про твое ментальное состояние, — постучала она себе по голове пальцем. Ей суккубу удерживать не надо было. Та сама держалась за свою повелительницу. Я же как-то пережила незвержение строна плана соблазна. И вот, позитивные мысль, строя планы, я за него воюю и, между прочим, весьма успешно. Дальше мы передвигались внутри теней практически молча. Я обдумывал то, что мне говорила Лита. Нет, действительно было странно это слышать от демона, которая должна по всей логике меня соблазнять и нахреновые поступки. Но не все демоны плохи. Они просто преследуют свои цели, а способы достижения целей бывают разными. Тогда, если демон просит думать о позитиве, то почему я, смертный, тот, который стал поборником, должен думать как-то иначе? Она меня просит жить так, чтобы впереди было только светлое будущее. И плевать, если это светлое будущее будет построено на трупах моих врагов. Главное, что светлое и для меня, и моих друзей, родных и близких хорошее. Ощущение когнитивного диссонанса никуда не делось, но мне действительно стало чуть лучше. Легкий толчок отлиты, немного самовнушения, и вот я смог вздохнуть более свободно. Плохие мысли никогда не помогут, нужно думать позитивно. Нет, я не откажусь от идеи «думай о хорошем», но всегда готовься к хреновому. Но, по крайней мере, думать о хорошем буду больше. От хренового все равно никто никогда не спасет. Но время для лирики, самоопределения и познания прошло. Нужно было еще определить, где Латий, так что мы с Литой стремились в сторону тюрьмы. Мне очень не хотелось туда, с учетом того, какая бестия там обитает, но выхода у нас просто не было. Но чем дальше мы пробирались, тем больше осознавали, что следов этого рыцаря смерти нам просто не найти. Он оставил за собой кучу трупов обычных стражников, иногда попадались мертвые гвардейцы, с которыми сражался я с Литой, точнее, похожие на них но нигде не было заметно следов текущего присутствия Латья. Даже разведчицы Литы, которые еще остались живы, говорили о том, что в определенный момент просто потеряли его из виду. Он забежал в переулок и просто исчез. «Какая-то пространственная или подпространственная магия?» Хмуро проговорила Лита, не вылезая из тени, так как вокруг было множество стражей. «Я явно ощущаю, что тут был мелкий, локальный, на короткое мгновение» разрыв самого пространства, подозревая, что твой друг, отвлекая внимание столь большого количества стражников, просто завёл их в тупик, а потом исчез. Может, и умер?» «В любом случае, этот хитрый жук объявится», — уверенно сказал я. «Те, кого возродила смерть, умереть не могут. По крайней мере, я так думаю. Что-то мне подсказывает». И в это мгновение мой измененный глаз заболел. «Я давно не ощущал его». Давно не вспоминала о том, что он у меня вообще есть. Но он дал о себе знать. А я лишь сдвинулся на полметра ближе к той точке, где лежал последний труп демона. А значит, тут была применена мощная магия смерти, которая потребовала собрать весьма кровавую жатву для того, чтобы она смогла быть применена. Нам тут делать нечего. Попытался я еще чуть ближе приблизиться к точке, где исчез Латий. Но боль в глазу становилась все сильнее. А я не хотел повторять тот опыт, когда мы помогали другому городу. Он, скорее всего, либо в мире смерти, либо уже в лагере. Дальше мы стали перемещаться по городу, иногда выскакивая из теней. Если враг зазевался, то почему бы ему не напомнить о том, что этого делать нельзя? Поэтому количество демонов, которые могли нам противостоять в будущем, стало не резко, но все же сокращаться. То тут, то там мы уничтожали от одного до пяти демонов. Я не жалел магической энергии. У меня еще были запасы склянок. Так что я активно применял магию. С каждым разом откаты от мира становились все слабее и слабее. Словно сам мир начинал дополнять меня, но это лучше, чем быть убитым после применения своих способностей на всю катушку. Итак, мы смогли выбраться из города, оставив там кучу трупов. Когда зашли, нас в сумме было 15 боеспособных демонов и странников. Ушли вчетвером. Платье я не считаю, так как он пока неизвестно где. Да, мы потеряли две трети нашего отряда. От этого был неприятный привкус, но вкус победы был куда приятнее. Мы смогли уничтожить целый боеспособный отряд гвардейцев Лилит, дали ей щелчок по носу. И, кроме того, положили не меньше нескольких сотен обычных демонов, которые нам противостояли. Да, их тут сотни тысяч, может быть, я не отрицаю, но результат просто ошеломительный. Слушай, повернулся я в сторону Литы, задумавшись об одной очень важной вещи. «Ведь ты говорила, что большая часть демонов отправилась в реальный». Я нахмурился, прикрыл нами глаза, так как не мог. Тот мир, где я, тень, был реальным, но эти мысли, они возникали в голове постоянно. Мир смертных. «Так и есть». Хитро смотрела она на меня, а в ее глазах я видел то, что она что-то знает, но точно не спешит мне говорить, ведь она тоже, по своей сути, очень развитая программа. «Просто для своей обороны?» Каждый повелитель оставляет часть войск. Ты же город без охраны не оставишь, когда есть шансы на то, что он будет спасен. Сразу говорю под городом, подразумевая его жителей, в твоем случае. Хм, задумался на миг я. Логично. Только в ее случае она оставила стражу, чтобы прикрыть свою задницу, ибо по какой-то причине не может покинуть свою собственную крепость. Вот тут ты ударил в точку. Кровожадно улыбнулась Лита. Эта мерзкая маленькая противная возомнившая себе неизвестно что тварь не может покинуть свою крепость, так как на каждого повелителя наложено ограничение самим демиургом. Да, их можно преодолеть, но последствия они плачевны. Появление умерших в мире демонов, который косвенно связан с тем, что Владыка Ярости хотел вырваться в ваш мир, это часть из более масштабных последствий. «А как лелит связана с тем, что владыка ярости оказался в нашем мире?» Удивленно посмотрел я на нее. Мы снова сравнялись. «Для любого прорыва, даже если есть помощь со стороны смертных, нужны силы не менее трех планов», — хмуро говорила Лита. «От этого никак не уйти. Это закон мироздания, который мы пока никак не можем преодолеть и не преодолеем». Так вот, сейчас в Союзе для уничтожения смертных сразу шесть планов, насколько я знаю. Разврата, этот, ярости, гнева, яда и предательства. По крайней мере, я чувствовала эманации предательства в том портале, через который прошел владыка ярости. Значит, ситуация для нашего мира мало поменяется после того, как мы сломим хребет текущей повелительницы соблазна. В моем голосе не было грусти, только сталь а в голове холодный расчет того, что может быть. «Вот тут ты не прав», — усмехнулась Лита. «Из перечисленных разврат занимает второе место по своей силе. Предательство и яд делят между собой дно. Они слабы, очень слабы. И когда один из старших планов отвалится, они побоятся действовать сами, так как я смогу их раздавить щелчком пальцев» особенно учитывая тот факт, что у меня будут силы плана теней, благодаря тебе. А в будущем и полноценный союзник, новый повелитель плана теней и повелительница нового, пока неизвестно какого плана. В ее словах была доля истины. Даже перейдя на сторону зла, можно продолжать творить добро. Только это добро будет ознаменовано большей кровью. На войне все средства хороши. И если придется уйти в стан врага, чтобы бить этого врага, Я буду готов на это. Если от этого будет спасено еще больше жизни людей, то я сделаю это. Когда мы вернулись в лагерь, нас тут ждали с распростертыми объятиями. Чего я совершенно не ожидал. Нас действительно торжественно встречали, и меня это удивило. Десятки суккуб накидывались на меня и обнимали, стараясь проявить всю свою суть, прижимаясь своими телами. От этого кружилась голова, но я старался держать себя в руках. Все они меня благодарили за то, что мне удалось спасти их повелительницу. Даже у демонов есть благодарность. Мои шаблоны рушатся к чертям. А потом я увидел причину того, что даже демоны расчувствовались. Лати стоял в стороне от нас и хитро улыбался. Да, он изменился, но его умение просчитывать то, что происходит и произойдет, выше всяких похвал. Он был уверен в том, что мы вернемся с победой. И мы вернулись. Да, нас осталось мало. Но что для суккуб главное, их повелительница жива. Их жизнь напрямую зависит от ее жизни. Главное, не стоит уточнять, что пока она моя тень, она фактически бессмертна. А вот если умру я, то умрет и она. Так что... «Не смей им это говорить», — раздалось в моей голове угрожающим тоном. И я тут же с усмешкой посмотрел на старшую суккубу. «Не говорить, так не говорить». Я знал, что в случае необходимости Люта бросит все силы, чтобы спасти мою шкуру, но эти силы у нее тоже не были бесконечными, так что нужно было сохранять вид ее важности и незыблемости. Когда все поуспокоились, я направился в сторону тоннеля, чтобы понять, сколько нам еще предстоит ждать. Там работали в прямом смысле слова без перерыва. Некоторые суккубы уже лежали без сил в коридорах и просто спали на полу. Приходилось их осторожно обходить, чтобы не потревожить сон ибо если демон спит, то значит он восстанавливает энергию. Сам по себе сон для демона не нужен. От старшего на участке стало ясно, что уже через пять часов все работы будут завершены. Еще бы знать, сколько у нас времени в принципе осталось. Поэтому я поблагодарил Суккубу, которая меня попыталась соблазнить. Хорошо, что без чар. И направился в сторону центра лагеря. Сначала я по старой привычке проверил свои навыки. И был приятно удивлен. Оказывается, после той невероятной схватки с демонами я смог развить свои навыки до предельных уровней. Опять. И, по сути, мог начать развивать второстепенные навыки в пассивных ветвях физических и спиритических способностей. Но мне нужно было сделать еще такой же рывок и в восприятии. Так что только заработанные пять очков пассивных навыков нужно будет направить именно на это. Текущее задание. Цель задания. Провести ритуалы на каждой ключевой точке трущоб. 11 из 20 провести захват каждой ключевой точки трущоб. 0 из 20. Время для выполнения – 23 часа 2 минуты. Награда. 100 тысяч эссенций душ за проведенный ритуал на ключевой точке. 1 очко пассивных навыков за проведенный ритуал на ключевой точке. 250 тысяч эссенций душ за захват ключевой точки. 2 очка пассивных навыков за захват ключевой точки. 2 миллиона эссенций душ за завершение задания. 20 очков пассивных навыков за завершение задания. Прогресс уже был ощутимым, так что я улыбнулся. Оставалось всего девять точек, но Лилит уже знала о нашем присутствии. Следующие точки будет захватить куда тяжелее. Но выхода у нас просто не было. Придется изворачиваться. Найдя Руизу, я решил сразу развить первый навык в древе восприятия. Почему бы и нет? Это позволит мне открыть дальнейшие пути развития после того, как мы сможем преодолеть все испытания, которые нам предстоят. У меня в планах после выполнения первого задания Элиты попытаться полностью закрыть все первые навыки всех трех древ. Насколько сильно это меня усилит, ещё неизвестно. Но оно точно меня усилит достаточно. Наставница по восприятию потребовалась времени чуть меньше, чем ее товарищу по физическим способностям. Но чуть больше, чем по спиритическим. Минуты четыре я ждал, пока будет разблокирована эта пассивная способность. После чего поблагодарил даму, которая одна из немногих не пыталась меня соблазнить, и снова направился к столбу. У статуи я снова открыл свою звезду способностей и с огромным удовольствием вложил еще одну очко звездности. Только на этот раз оно было вложено в восприятие. Не знаю, как долго я буду развиваться в этом направлении. С физическими способностями и спиритическими мне просто повезло, что мы наткнулись на большое количество противников. Восприятие всегда развивалось тяжелее, а оно у меня и так развито невероятно сильно. У меня оставалось еще 5 миллионов эссенций. По моей задумке... Мне нужно было развить литу, точнее, моего теневого уклона до пятого уровня. А чтобы сделать это, мне уже нужно было почти 13 миллионов эссенций. Вроде бы я уже на такой высоте, но чем выше забираюсь, тем больше цена дальнейшего продвижения. Это в какой-то степени удручало, но... Это была и мотивация двигаться дальше. Если не буду становиться сильнее, точно через какое-то время умру. Больше мне ничего не оставалось делать. Можно было спокойно отдохнуть часика четыре. Итак, оказывается, для захвата пяти северных точек мы потратили практически 6 часов. А это много. До нападения на город оставалось менее двух суток. Мы должны были успеть к этому времени захватить все точки и омут перерождения. Это усилит нас и сильно ослабит Лилит. По крайней мере, все демоны, которые будут появляться в омуте, не смогут помогать своей нынешней повелительнице. Если вообще переродятся так как суть плана начнет меняться». «Ты как?» — подошел ко мне лати, когда я был в штабе, и решил немного посмотреть на карту города. «Откровенно говоря, устал», — прикрыл на миг глаза я. «Но складывать руки еще рано. Демоны только-только начали ощущать на себе наш гнев. И... я не остановлюсь, пока не смогу полностью обезопасить город от демонической угрозы. Пока я пребывал в мире смерти, то понял одно — положил он мне руку на плечо. Чем больше мы стараемся, тем сильнее становится наш противник, тем более сложные вызовы бросает нам судьба. Будь готов к тому, что придется сражаться с еще более грозными врагами в будущем. — Да, — кивнул я, — нужно будет сражаться с самой пустотой, которая хочет уничтожить наш мир. Вот только я пока не понимаю, как это сделать. — Придумаешь, я в это. Не успел проговорить Лати, как повернул голову в сторону выхода из штаба и тяжело вздохнул. — Пошли. Там опять нападение. А я только хотел отдохнуть. Закинул я голову и простонал, после чего взял себя в руки и направился на выход. Покой нам только снится.